Глава вторая. По коридору налево, третья аудитория, толкнуть дверь и я на месте. И я оглохла. После приятной и прохладной тишины коридора, окунувшись в гул и гомон толпы, в ушах зазвенело, в носу засвербило, все тело зазудело, захотелось оказаться подальше отсюда. Я качнулась назад, но в спину меня легонько подтолкнули раскрытой ладонью. Проходим, адептка, не стоим на пороге. Осознав, что отступать поздно и попросту некуда, позади жених, я шагнула навстречу неизбежному и мечте, и знаниям, и адептам. Адептов у меня было нынче куда больше, чем мечт и знаний. Ряды скамей, амфитеатром уходящие вверх, были сплошь заполнены разновозрастной, разномастной и разнополой массой. Только внизу, ближе к кафедре преподавателя, виднелись проплешины пустых мест. Я с моими честолюбивыми планами стать первой адепткой витка и вовсе предпочла бы сесть в первом ряду, откуда лучше видно и слышно мастера-наставника. Но, как ни странно, именно он был занят полностью, причем сплошь девицами, и девицы эти неуловимо отличались от остальных. Пробираясь между скамьями к наиболее удобному, на мой взгляд, месту в третьем ряду, я нет-нет да и поглядывала на них, пытаясь понять, что с ними не так почему они зацепили мое внимание. И уже садясь на свободное место между двумя юношами, поняла. Все остальные адепты, что находились в аудитории, сидели кто как, переговаривались, вертелись, глазели по сторонам, создавая тот самый гул и заодно атмосферу расхлябанности. А эти же, с первого ряда, были неуловимо похожи между собой, не внешностью, но манерой поведения. Все как одна с правильной осанкой, идеальным разворотом плеч и гордым поставом головы. Одеты безупречно, прически в полном порядке, сидят ровно, смотрят прямо, руки сложены на коленях. Так знакомо, привычно, спокойно и полны собственного достоинства, что я на всякий случай присмотрелась к ним более пристально, проверяя, не затесалась ли среди них какой-нибудь из моих кузин. Просто так, на всякий случай прекрасно понимая, что это абсолютно невозможно. Но, не найдя среди затылков ни одного знакомого, все равно выдохнула с облегчением. Исцепила руки в замок, и чуть склонилась вперед, и слегка навалилась весом на локти. Все, надеюсь, больше не похоже выправкой на этот темный ловчий отряд имени черного дракона. Кстати, пока я разбиралась с местом и своими мыслями, внезапные эффекты в виде гула и зуда прошли и вызваны они были, кажется, вовсе не толпой, шумной и непривычной, а как раз ловчими девицами с первого ряда. Очень уж они обвешаны артефактами, естественно, темными, разумеется, родовыми. Вот мой собственный светлый дар и отреагировал на столь плотное давление. Хорошо еще, что я, убегая из дома, все светлое и родовое дома и оставила, не желая, чтобы родственники меня по нему отследили. Вот было бы чудесно. Если бы у ловких девиц, всем отрядом на меня зуд приключился. В этот момент по помещению прокатился гулкий звук третьего колокола, обрывая разговоры и поднимая на ноги адептов. Мастер-наставник, дракон сине-серой масти, точь-в-точь точь грозовое летнее небо над родовым замком. Взмахнул рукой, разрешая садиться. Приветствую вас, адепты первого витка обучения Академии Семи Ветров. Я мастер-наставник Вистар назначен куратором вашего витка. Сегодня у нас первое ознакомительное занятие. Учиться вам предстоит семь лет, так что сделайте над собой усилия и выслушайте, как это будет происходить. Даже если вы знаете. Особенно, если вы знаете. Несмотря на то, что эти сведения доступны абсолютно всем, обучение в Академии Семи Ветров все равно овеяно таким количеством легенд и мифов что ректор и преподаватели каждый год заново диву даются. Так что было принято решение на вступительной лекции развеивать хотя бы часть из них. Сейчас я кратко расскажу вам, что вас ждет в ближайшие годы. После вы сможете задать вопросы. При условии, конечно, если не получите на них исчерпывающие ответы на лекции. Он обвел аудиторию взглядом. Наверное, убеждаясь, что адепты первогодки его внимательно слушают, и продолжил. Большинство из вас пришли в эти стены уже зная, кем бы хотели их покинуть: боевым магом, некромантом или магом общей практики. Специализация это, конечно, прекрасно, но наша академия придерживается мнения, что всесторонняя развитость специализированности не вредит, а наоборот, помогает сделать более точный и взвешенный выбор. И поэтому первые три витка вас всех будут обучать одинаково. Делаю упорно широкий кругозор, помогая вам выявить предпочтения и раскрыть таланты. Справа и слева от меня приосанились оба соседа, очевидно давая понять окружающим, что у них-то талантов не счесть. Я тихонько вздохнула. Надо будет вести себя как-нибудь поосторожнее, а то как выявят что-нибудь несанкционированное. А некоторым скрытым талантам лучше скрытыми и оставаться. С четвертого витка. Вас разделят на группы по направлениям. Рунологи, менталисты, целители, артефакторы. Оглянувшись по сторонам, я убедилась, что на меня никто не обращает внимания. И воровато вытащила из сумки лист бумаги и грифель. Не могу сказать, чтобы я безумно любила рисовать. Но к быстрым наброскам, в которых живое настроение или схваченное сходство важнее скучных вещей, вроде светотени и перспективы, питала слабость. Особенно в ситуациях вроде нынешней, когда слушать не обязательно, да и лично для меня бессмысленно. Увлеченно чиркая грифелем по бумаге, я отвлеклась от своего занятия только когда грозовой дракон завершил лекцию и разрешил задавать вопросы. Они тут же посыпались со всех сторон. А с какого витка адептов допустят до вскрытий? А когда нам начинает читать лекции мастер-наставник Алвес? А правда, что в академии хранится труп эльфа? «А когда нас допустят до вскрытия первородного?» «А...» «Тише, тише!» – снисходительно улыбнулся мастер-наставник Вистар. «Не спешите. Вопросы задаем по очереди. И перед тем, как озвучить, поднимаем руку и ждем разрешения. После того, как я разрешу, представьтесь, назовитесь, в какой области магии планируете специализироваться, и только после этого спрашивайте». Тут уж я отложила бумагу и грифель полностью сосредоточившись вниманием на происходящем. Эльф? Серьезно? Самый настоящий эльф? Ничего себе! Первородных в открытом мире так давно не видели, что некоторые считали их существование мифом, а сам первородный народ – вымершим видом. Так что, затаив дыхание от предвкушения и восторга, я ждала, пока неизвестный любопытный повторил свой вопрос. «Нет, ну надо же!» Я все-таки не зря сбежала в Академию. Я увижу настоящего эльфа. Итак, отвечаю по порядку. Вскрытия начнутся с четвертого витка. И не у всех групп, а только у будущих целителей, некромантов и прочих направлений, для которых работа с телами разумных – профильный навык. Да, в Академии действительно имеется уникальное наглядное пособие. Личный друг ректора – Гален ривол Завещал свое тело науке и нашему учебному заведению. К работе со столь уникальным учебным материалом адепты допускаются на седьмом витке обучения. И только лучшие из лучших. Но говорить о первородности эльфов, тем более говорить об этом в присутствии дракона, в некотором роде даже неприлично. Вы не находите? Мастер-наставник Вистар зубасто улыбнулся кому-то в передних рядах аудитории. Мне показалось, или за спиной у меня действительно прозвучал томный девичий вздох. Стоп! К свету вздохе! Он что, действительно сказал, что раньше, чем через семь лет, эльфа я не увижу? Это бесчеловечно. Даже для драконов. Это... это просто чудовищно. Удар в самое сердце. Что же касается наставника Алвиса, дракон немало не обеспокоенный тем что вот так походе разбил сердце одной светлой адептки продолжил. Первому витку он лекции читать не будет. И, кажется, разбил сердце еще полудюжине адепток, темных. Разочарованный ропот прокатился по аудитории. Причем частью и среди юношей. Даже мой сосед слева горестно вздохнул. И только от первого ряда не донеслось ни звука. Все-таки аристократки – это аристократки. Удар судьбы они вынесли. Не дрогнув. Девица, занявшая центральное место в переднем ряду, подняла руку. Слушаю вас, благосклонно кивнул наш куратор. Благодарю вас, мастер-наставник Вистар. Я Камила Норт, будущая специализация Некромантия. Скажите, пожалуйста, почему? В прошлом году мастер-наставник Алвис вел некромантию у адептов, начиная с первого витка. Уважая темных, цепкие и безбоя не сдаются. А в этом году мастер-наставник Алвис предложил внедрить в Академию людскую практику. У человеческих мастеров-наставников принято доверять обучению новичков началом лучших и старших учеников. Так что мастер-наставник Алвис в этом году будет читать лекции, начиная с третьего витка. А первым двум виткам основы некромантии будут преподавать адепты шестого витка обучения, удостоенные личного ученичества у мастера-наставника Алвиса. Он их тщательно готовил весь прошлый год и готов ручаться за качество начальных знаний, которые они вам дадут. Вот, я же говорила, темные без боя не сдаются. Даже другим темным. Надо брать с них пример. Вот что я думаю. Решительно достала из сумки свой список обязательных к немедленному исполнению дел. Перо и, открыв блокнот на чистой странице, вывела новый пункт. Во что бы то ни стало, посмотреть на эльфа и поставила после записи жирную, решительную точку. И никто меня не остановит. Укол чужого изумления был настолько острым, что я услышала его даже сквозь щиты. Сосед, справа, тот самый блондин. Я с показным безразличием повернулась к нему. Он неплохо владел собой, несмотря на то, что эмоции его вышли из берегов настолько сильно, что затопили даже мои защитные сооружения. На его лице это не отразилось. Так, легкая заинтересованность. Не более. И нахальство, с которым он совершенно бесцеремонно заглядывал в мой блокнот. Вот ведь. Я запоздала, прикрыла запись. И что теперь делать? Досадуя на себя и негодуя в адрес соседа, я спешно искала, что сказать свое оправдание. Но он успел раньше. Серьезно? Я в деле. И пробормотав себе под нос, с проклюнувшимся уважением в голосе. «Надо же! А с виду Фифа фифой!» «Что? Что это он там подумал?» Сосед слева между тем заинтересовался происходящим рядом с ним. «Вы о чем это?» Я захлопнула сок для верности, чтобы он уж точно не увидел, о чем. Фифа решила не ждать милостей от судьбы, а сходить и посмотреть на эльфа, не дожидая седьмого витка. Я навязался с ней. «Слава Свету!» Соседи вокруг гомонили, и никто, кажется, не услышал разговора. По крайней мере, не пожаловался на нас наставником немедленно. Я ожидала, что рыжий поднимет блондина на смех, но его глаза вспыхнули восторгом. «Правда? Нет, правда?» Он недоверчиво смотрел то на меня, то на соседа справа. Я так растерялась от происходящего, что не додумалась отрезать. «Нет, не правда. А когда сообразила, было уже поздно». Рыжий, просительно заглядывая в глаза, выпалил. «Возьмите меня с собой. Почему-то мне, а не устроившему безобразие соседу». Ситуация вышла из-под контроля и стремительно превращалась в свет знает что. И что со всем этим делать? Некоторое время я всерьез обдумывала вариант забыть, что я скрываюсь, опустить щиты и сварить обоим негодяям мозги в смятку. И эта мысль казалась мне соблазнительной как никогда. Взяв себя в руки... Я ледяным тоном ответила: "Господи, прекратите говорить глупости". Они собрались спорить, но я требовательно перебила их обоих. "И представьтесь наконец". Блондин слегка смутился, у рыжего моментально покраснели уши. "Мои извинения, вы совершенно правы". Светловолосый сосед слева первым взял себя в руки. "Дейв, будущий артефактор. Собственно, я уже с детства помогал отцу в мастерской" и в целом уже мог бы претендовать на ранг подмастерья. Он многозначительно взглянул на меня, и я сообразила. А ведь развязный брюнет верно намекает, столь ценный учебный материал, как настоящий эльф, должен храниться под замком, и, скорее всего, артефактным. Дейв же продолжил. Но отец пожелал, чтобы я поступил в Академию Семи Ветров. «Так чего же ты сразу на четвертый виток не поступил?» – усомнился в его словах рыжий. Но тот лишь пожал плечами. «Мне нужна не бумага об окончании академии, а всестороннее образование. У драконов есть чему поучиться, и я собираюсь не упустить ни крупицы знаний». Он галантно склонил голову в мою сторону. Поэтому и предложил свою компанию благородной госпоже. «Так, где я прокололась?» Кажется, Беатрис была права. Легенду о простом происхождении лучше не озвучивать. «Я шепард», – вздохнул рыжий. Но лучше просто шед. будущий некромант, и тоже многозначительно взглянул на меня. Я взгляды обоих проигнорировала, представившись в свою очередь. «Милдрид, будущая целительница, и впредь прошу вас, господа, не говорить обо мне того, чего я не делала». «Ну да», – внезапно ухмыльнулся рыжий. «Ты ж еще не успела». «Вот, а ведь казался таким застенчивым». Я покачала головой. «До чего же люди бывают упорны в своих заблуждениях?» И подняла руку, терпеливо дожидаясь, пока до меня дойдет очередь. «Слушаю вас». Куратор, наконец, дал мне слово. «Милдри, целительство. Бодро представилась я, соблюдая установленный регламент. Мастер-наставник Вистар. Скажите, если во время занятий шанс увидеть эльфа представится только целителем и некромантом, и только седьмого витка обучения?» то, возможно, у остальных адептов будет возможность взглянуть на него на экскурсии? Аудитория до того мерно гудевшая, после моего вопроса замерла. Я ощутила, как на грозовом драконе сосредоточилось такое концентрированное внимание присутствующих, что его можно было брать за эталон. Нет, адептка Милдрид. Эльфы согласились выполнить волю покойного и передали Академии его тело только при условии, что к их усопшему сородичу будут относиться с уважением. Экскурсии к останкам вряд ли вписываются в это требование. «Будущему целителю стоило бы испытывать больше почтения к смерти», фыркнула одна из ловчих темных девиц. И тут же осеклась, по тяжелым взглядам мастера-наставника. Но я уже успела рассмотреть, кто это был, и обидеться. «Это я-то не испытываю почтения к смерти? Да во мне этого почтения побольше, чем в добром большинстве присутствующих». И уж подавно больше, чем в злобном меньшинстве. И вообще, я ведь не говорю вслух, что некоторым темным следовало бы проявлять больше уважения к чужой свободе, хотя могла бы. Дейв и Шед смотрели на меня сочувствующе. Ну, ты постаралась. Выразил явно общую мысль Дейв. Я решительно отмела их сочувствие. Что значит постаралась? Это была только первая попытка. Вы видели, кто вообще задал вопрос про эльфа? Оба соседа осеклись, переглянулись, клянусь светом, уважительно. И это пролилось бальзамом на мое самолюбие. Дома меня холили и оберегали, да, но уважать меня родным в голову не пришло бы. Шед повертел головой. «Вон второй ряд, слева от нас, видишь, зеленая такая». Я пригляделась, запоминая девушку в зеленом платье и зеленой лентой в русой косе кивнула. «Благодарю» и притянула к себе лист бумаги и грифель. Все равно нужно дождаться окончания водной лекции. Так почему бы не потратить это время с удовольствием? Привет, я Милдрид. А тебя как зовут? Когда колокол оповестил об окончании лекции, я резво убрала в сумку свои вещи. Но срываться с места не поспешила. Дождалась, пока девушка в зеленом платье поднимется и вместе с соседкой они начнут пробираться к выходу. А затем направилась на перехват. Перехватила. Ой, она вроде бы растерялась от моей внезапной жажды познакомиться, но отнеслась скорее благожелательно, чем нет. Я тебя помню. Ты будущая целительница, как и я. Я Тева. А я Илирия. Вставила ее спутница, пепельноволосая, миловидная, но какая-то взъерошенная, как задиристый воробей. Я на всякий случай улыбнулась ей. Красивое имя. На делирий похоже. Вставил откуда-то из-за моей спины Дейв. У элирии брови сначала встали изумленным домиком, потом сошлись к переносице, она развернулась на голос, приостановилась. Если она не пристукнет артефактора прямо сейчас, то я вторая в очереди сразу за ней. А ты я смотрю, специалист по элириям, да? Зловеще спросила та. В долю секунды превращаясь из хорошенькой девушки в злобную Мигеру. Дейв демонстративно отшатнулся, поднимая ладони. Прости, прости. Признаю, был неправ. Виноват. Илирия еще разок смерила наглеца угрожающим взглядом. И отвернулась величественная и грозная. Только очень компактная. Ухмылочку Дэйва, спрятанную за поднятыми ладонями, мы все предпочли не заметить. Тева, если не секрет, скажи, откуда ты узнала, что в Академии есть эльф? Не эльф, а труп эльфа. Встряла Илирия. Мы с Тевой дружно проигнорировали уточнение. «Ну, в самом деле, какая разница, труп он или не труп, если это самый настоящий эльф?» «Нет, не секрет. У меня сестра училась в академии как раз, когда наглядный материал появился. Она на седьмом курсе была, так что я понятия не имела, что к нему такой ограниченный доступ». Я кивнула расстроенной собеседнице, мол, понятно, и деловито перешла к вопросу, ради которого и затеяла знакомство. «А ты случайно не знаешь, где он хранится?» «Нет, а кому мне еще задавать подобный вопрос в самом деле? Не Беатрис же?» «Знаю», – растерялась Тева. «В Мертвецкой, на первом подвальном этаже. Но зачем тебе это?» «Чтобы тайно проникнуть в Мертвецкую под покровом ночи в обход преподавателей», – саркастично фыркнула я и пояснила готовой обидеться девушке. «Я пойду туда, попрошусь на подсобные работы. Уборщица, например». «Буду делать, что велят, и, возможно, мне разрешат взамен поглядеть на эльфа одним глазком. Объяснишь, как туда пройти?» Тева на секунду задумалась, словно колеблясь, а потом решительно объявила. «Лучше, я вам покажу». «Но зачем?» – заявила я. «Это совсем не обязательно». «Обязательно!» – непреклонно отрезала будущая целительница. «Я иду с вами». «Куда?» – встрепенулась Элирия. Отвлекшееся было на угрожающее переглядывание с Дэйвом. В мертвецкую? Трупы таскать. «Тэва, ты вот, с ума сошла!» Девушки сцепились взглядами. Миг, другой. И Лирия насупилась, уступая. Покусала губу и постановила. «Одну не пущу». Я на миг зажмурилась. Не зная, чего мне больше хочется. Застонать в голос или расхохотаться. Как так вышло, что, собираясь втереться в доверие к преподавателям и посмотреть на эльфа, Я собрала вокруг себя этот карнавал. Дома я была одиночкой, и эта мысль неожиданно меня поразила. Я же всю жизнь провела одна, под опекой старших и под присмотром прислуги. А стоило только выпорхнуть из гнезда, и я тут же собрала вокруг себя компанию. Я застыла, словно громом пораженная, переживая это откровение. А потом бесшабашно тряхнула головой. Договорились, когда идем? «Предлагаю после занятий», – тут же предложила Тева. «Там как раз никого, кроме дежурного преподавателя, не будет. Нам, кстати, пора. Нужно спуститься в атриум, посмотреть распределение по группам и свое расписание». И мы пошли. «Нет, а тебе-то, Эльф, зачем понадобился? Ты же боевик». «А тебе зачем? Ты вообще артефактор». «Мне – для общего развития». «А боевики, значит, недоразвитые?» Я слушала, как позади меня припираются Илирия и, и Дейв. С трудом удерживала глупую грозящую против воли расплыться по лицу улыбку и понимала, что не прогадала. Про меня в домашней шелковой на грубое постельное белье Академии Семи Ветров. Поток адептов первого витка вынес нас в Атриум Академии, где бурлили, словно варево в ведьмином котле юноши и девицы, в пропорции где-то 4 к 1. Пока мы под предводительством Дейва, как самого крупного из нас. Пробивались колоннам с объявлениями, мимо прошествовал темный отряд на марше. К спискам групп и расписанию лекций не подошли. Пересекли атриум и скрылись из виду. Спины прямые, лица спокойные, во взглядах решимость. Кого это они штурмом брать собрались? Неужели смогли договориться и собираются брать жениха сообща? А делить потом как будут? Против воли поймала себя на том, что изо всех сил желаю удачи черному дракону. Пойди разбери, кому из нас хуже. Мне, лишившийся всего, к чему привыкла, прячущейся от нежеланной участи, или ему, пусть и живущему под своим именем, но не имеющему возможности спрятаться от навязанного брака и навязанных невест, даже в знаменитой драконьей академии, которая, как известно, своих не выдает. Такс, в какой я группе? Один в... И что у нас сегодня в расписании? Введение в общую магию. Обеденное время, основы химерологии, основы алхимии. Пока я грифелем переписывала расписание в блокнот. Вот и пригодился мой сокнит в дополнительном качестве. Стоящий рядом парень приложил лист бумаги к объявлению. Сосредоточенно нахмурил брови, и расписание появилось на его листе. Я тихонько, завистливо вздохнула. Вот уж на что я не могу себе позволить тратиться. Так это на бытовую магию. В этой части замка-подземелья разительно отличались от тех, в которых размещены купальни. Там было тепло и, несмотря на близость источников, сухо. Здесь же было прохладно. Не из-за чар, используемых на ледниках в мертвецких, а просто потому, что эту часть подземелья намеренно не обогревали. Я, если честно, очень опасалась, что к назначенному времени наша развеселая группа разрастется еще. Но обошлось. Шли мы по-прежнему в пятером. Тева с Шедом, оказавшиеся в одной группе, жаром обсуждали прошедшую лекцию по основам некромантии, и поэтому, видимо, не мерзли. Иллирия грызла бублик, уведенный с ужина, а я терзалась подозрениями. Нас троих, меня, Иллирию и Дейва, распределили в одну группу. И если Иллирия на меня особого внимания не обращала, то Дейв держался рядом, как приклеенный. И теперь меня с не дали сомнения. Зачем? Что ему от меня нужно? А вдруг он на самом деле работает на моего отца? Усыпляет мою бдительность, чтобы выбрать удобный момент, спеленать, а потом доставить под венец? Красиво упакованную из бантиком? Да ну, ерунда. Я же сама выбрала место на водной лекции. Никто не мог предугадать, что я выберу именно третий ряд. Как же? Никто папенька-то меня знает. Если вычислил, куда я направилась, остальное ему спрогнозировать ничего не стоит. А дальше решил не поднимать шума. И так уже нерадивая дочь ужасно оскандалилась. А просто тихо выкрасть и вернуть меня домой. Нет, это бред. У меня обострение мнительности на фоне переизбытка новых впечатлений. Бред или не бред, а ведь Дейв действительно не случайно сел рядом. Он сознательно старается держаться ко мне поближе. Это точно неспроста. Так, хватит. Дэйв, я остановилась. И блондин, оглянувшись на мой оклик, остановился тоже. Зачем ты сел со мной рядом? М -м -м, если ты не хочешь, я больше не буду. Не уходи от вопроса. Да с кем мне еще было садиться? Не с Элирией же? Она бы меня заклевала. И видя, что я продолжаю сверлить его подозрительным и очень суровым взглядом, добавил. Милдред. Если ты боишься, что я буду у тебя списывать, даю слово, не буду!» И небрежно похлопал меня по плечу. Я растерялась от такого понебратства и от неожиданности уронила щиты. От Дэй тянула весельем, умилением и снисходительностью. От Шеда искренним интересом, направленным на Теву. От Тевы – нетерпеливым ожиданием чуда. От Элирии бесмятежным спокойствием и немного голодом. И куда в нее столько лезет? От кого-то впереди по коридору скукой от... Стоп, стоп, стоп. Поднять ты. Мысленно скомандовала я и сама же безупречно выполнила собственный приказ. Двери в мертвецкую служила каменная плита. Возможно, снятая с какого-то склепа. Уж больно заслуженный вид у нее был. Вся в выбоинах, углы в сколах. Наискось перечеркнутая тремя глубокими бороздами от чьих-то когтей. Хорошо, если ее сюда притащили уже такую. А если это уже в Академии в Мертвецкую кто-то рвался? Если верно второе, то жажда знаний у адептов внушает уважение. И трепет. Шет и Тева решительно шагавшие впереди, при виде этой двери, оробели и остановились. Я подождала, пока они придут в себя и кто-нибудь постучится. Подождала еще. Потом фыркнула, распихала локтями нерешительных коллег и уверенно постучала. Звук получился невразумительный. Пока я злилась и думала, как постучать более убедительно, необходимость в этом отпала. Нам открыли. Сначала из-за двери проник холод и характерный сладковатый запах. Едва ощутимый, но все равно неприятный. И только затем появился парень. Никак не тянущий ни на наставника, ни на дракона. Судя по возрасту, адепт старших витков. Одет вроде бы аккуратно, но вид все равно какой-то встрепанный. Волосы цвета пыльного шоколада взъерошены. Смотрит выжидательно. Изнутри, кстати, дверь была ободрана еще более живописно, чем снаружи. Сколы глубже и борозд от когтей больше. «Здравствуйте, старший адепт Норгис!» – пропела Тева. Шет насупился, но тоже буркнул что-то приветственное. «Ага, это, кажется, тот адепт романт, который теперь читает лекции первому витку». На приветствие ребят он лишь кивнул, обводя нас внимательным взглядом. «И вам добрый вечер. Чего надо?» «Здравствуйте. Мы хотим работать в мертвецкой», – рубанула я. «Чего?» – растерялся старший адепт Норгес. «Вот странный. По-моему, я предельно четко и внятно сформулировала «чего». Он оглядел нас еще раз, хмыкнул. «Некроманты будущие, что ли?» «Не, неважно». Перебила я Теву с ее ненужными уточнениями. «Главное, что мы готовы работать бесплатно. Что нужно делать?» Старший адепт Норгис с нами снова заговорил, только когда отсмеялся. «Так вы что, трупы таскать пришли?» Мы все закивались с таким энтузиазмом, будто у нас спрашивали, не желаем ли мы получить в дар по сундуку золота или даже непосредственно самого Галена Эль -Таривола. Старший адепт Норгис покачал головой даже не пытаясь скрыть веселого изумления, написанного на физиономии. «Так, ребятки, ну-ка живо говорите, что вам на самом деле нужно?» Я взглянула на него с некоторым удивлением, как будто мы собирались скрывать, и совершенно честно ответила. «Мы хотим посмотреть на эльфа, взамен готовы выполнять всю черную работу, что прикажут». «Ах, ах, как это неожиданно!» – сказал старший адепт Норгис, только с прямолинейной грубостью. «Что, мелкое, и ты тоже тяжести таскать будешь?» «Нет, а вот чего сразу я? Ну чего сразу я? Вон, и тоже не бой девица, а ты кует почему-то только в меня». «Нет», – и ткнула в Дэйва, – «за меня вот он таскать будет». «То есть таскать будет он, а смотреть ты?» Я кивнула. Дэйв, что характерно, тоже. Без особой уверенности, но кивнул. «Ах, ах, как я удивлен!» Пробормотал старший адепт Норгис себе под нос, но отчетливо. И снова заржал. Потом похлопал себя по груди, выгоняя остатки клокочущего там смеха. «Идите отсюда, комбинаторы. Нет тут для вас работы. Честно говоря, даже жаль. Я бы на это посмотрел». И с этими словами закрыл монументальную дверь у нас перед носом. «Вот же, гад!» — свирепо раздула ноздри Илирия, Предусмотрительно дождавшись чтобы каменная плита закрылась полностью. И Шет охотно ей поддакнул. «Сволочь неприятная! Мы же ничего плохого не хотим, просто тянемся к знаниям», негодовала Тева. Дейв молча покивал. Мол, как так-то? Я задумчиво выпятила нижнюю губу. Потом вспомнила, что благородные девицы не гримасничают. И впятила. Потом вспомнила, что я маскируюсь и поджала губы уже осознанно, с полным правом уходим, и, развернувшись на каблуках, решительно зашагала куда-то. Маршруты и планировку я еще не запомнила, но сейчас, в общем-то, и не важно куда, лишь бы подальше. Нужно кое-что обсудить, и желательно не там, где так холодно. Запись в Сокнит стучала в моем сердце. Несколько лет назад в светлом роду Реон-де-Салей приключился скандал. Один из его благородных отпрысков рассорился с семьей. Отказался от родовой стези и решил сам строить свою судьбу. Но скандальность заключалась не в этом. В конце концов, глава рода всегда поощрял молодежи самостоятельность и разумную инициативу. Если уж ты так желаешь быть артефактором, что готов пойти против семьи, что ж, будь не самый удачный для семейного курса путь. Но грамотный глава рода и артефактору применение найдет. Но ведь он решил податься в Академию Семи Ветров. Не то чтобы глава рода Реон де Салей был дракононенавистником, вовсе нет. Он всех разумных недолюбливал совершенно одинаково. Просто всегда считалось, что драконья Академия хороша для магов-простолюдинов. Или средней руки дворян. Из них драконы могут вырастить сильных магов. Выходцам же из старых магических родов драконы дать ничего не могут. В таких родах детей учат чуть ли не с младенчества. Редкие исключения не в счет. И учат гораздо лучше, чем в академии. Хотя бы потому, что драконья магия все же отличается от человеческой. А знания, бережно переданные из поколения в поколение родами, собраны людьми и для людей. «Почему к драконам?» – требовательно спросил тогда мой отец и глава рода. «Да полно вам, дядюшка!» – скривился в ответ кузен. Как будто Вилейвы или Демельгеры станут делиться секретами, с чужаком-выходцем из другого рода. Драконы, по крайней мере, не будут скрывать знания. Кузену тогда все-таки позволили поступить, так как он считает нужным. И только его матушка заламывала руки. Дескать, ее дитя отправляется в это ужасное место, и там его непременно толкнут на путь порока и в пучину разврата. Я на этом семейном совете не присутствовала, в силу юного возраста но этот возраст ничуть не помешал мне подслушивать. Сейчас же я убедилась, что тетушка Амелия была права. Не успела я отучиться в Академии Ветров один день и уже на пути порока. Вспомнив, что, по словам тетушки, следом за ним притаились пучины разврата, я повеселела и даже тихонько хихикнула в кулак. Может, я их быстро найду, и тогда мой план мне удастся выполнить без проволочек. Словом, совет созванный мной в ближайшем темном и теплом углу, постановил «Тайному походу, с целью повышения образовательного уровня в области внешнего вида разумных рас, быть». Решение было принято единогласно. Отказавшихся не нашлось, сомневающихся тоже. Даже Тева, приличная и правильная потомственная целительница, не колебалась. А потому что не надо пытаться скрыть от нее знания. Хуже будет. Она придет и возьмет их сама. Мероприятие назначили на ночь ближайшего выходного. И в мертвецкой вряд ли кто-то окажется, и преподавателем будет не до нас. Шутка ли? Такое количество адептов, не видевшихся друг с другом целые каникулы. Первый раз со времени встречи окажутся не заняты освоением знаний. Тева обещала написать сестре и ненавязчиво выяснить у той, где именно хранится саркофаг с эльфом. Дейв авторитетно заявил, что он из нас самый опытный маг и единственный артефактор, а потому замки в мертвецкой и на саркофаге берет на себя. Шед тоже что-то такое туманно пообещал, но уже как единственный некромант. Нам же с Элирией досталась самая сложная и ответственная задача – ждать выходных и ничего не делать, просто учиться. В данный же момент я возвращалась в девичье крыло и искренне надеялась, что пока не заблудилась.